Уже много месяцев Вуд не видел своего патрона в подобном негодовании. Вы хотите, чтобы я ответил? Ответили? Я намерен больше, чем ответить. Я намерен заварить кашу. Я намерен столкнуть лбами кое-кого. Они пожалеют о том дне, когда допустили, чтобы это произошло, с ни в чем не повинным человеком. Вот еще не вполне понимают, что за они, как и что за это которое произошло. В прошении он, если не считать странной фамилией, не заметил ничего, сколько-нибудь отличного от десятков других неправосудностей, которые сэру Артуру следует немедля единолично исправить». Но в данный момент Вуда меньше всего заботит справедливость или несправедливость дела идолджи. Он испытывает только облегчение, что его патрон менее чем за час словно бы сбросил литургию и унылость, сковывавшие его все последние месяцы. В сопроводительном письме Джордж объяснил ненормальность положения, в котором оказался. Решение освободить его условно было принято прежним министром внутренних дел мистером Эйкерс Дугласом и подтверждено нынешним мистером Гербертом Гладстоном, но ни тот, ни другой не указали причин такого решения. Приговор Джорджу отменен не был, как не было предложено и никакого извинения за его пребывание в тюрьме. Одна газета, несомненно, проинструктированная за комплотным завтраком каким-то бюрократам с подмигиванием и кивками бесстыдно дала понять, что Министерство внутренних дел не сомневается в виновности заключенного, но освободило его, считая три года тюрьмы, достаточным наказанием за такое преступление. Сэр Реджинальд Харди, назначив наказание семь лет, проявил чуть-чуть излишнюю ревностность в защите чести Стаффордшира, и министр внутренних дел всего лишь подправил избыток его энтузиазма. Все это обрекает Джорджа на душевное отчаяние и практический вакуум. Считают ли его виновным или невиновным, извиняются ли перед ним за его тюремные годы или оправдывают его. Если и до тех пор, пока приговор не будет снят, его не восстановят в списке практикующих юристов. Министерство внутренних дел, возможно, ожидает, что Джордж изольет свое облегчение молчанием, а свою благодарность тем, что сменит профессию, перебравшись с поджатым хвостом куда-нибудь еще, предпочтительно в колонии. Однако Джордж сумел пережить тюрьму только благодаря надежде, благодаря мысли о возвращении к работе «как-нибудь», где-нибудь, но только в качестве солиситера. И его сторонники, зайдя так далеко, тоже не намерены отступать. Один из друзей мистера Елвертона предложил Джорджу временную работу в своей конторе в качестве клерка, но это не решение вопроса. Решить же его может только Министерство внутренних дел. Артур опаздывает на встречу с Джорджем, которую назначил в Гранд-отеле на Чарин-Кросс. Он задержался в своем банке. Теперь он стремительно входит в вестибюль и оглядывается по сторонам. Узнать его ожидающего гостя нетрудно. Единственное смуглое лицо в профиль, примерно в десяти шагах от него. Артур же готов подойти с извинениями, но что-то его останавливает возможно, не слишком по-джентльменски подсматривать за человеком, но ведь не зря же он когда-то записывал приходящих пациентов доктора Джозефа Белла. Итак, предварительный обзор обнаруживает, что человек, с которым он сейчас познакомится, невысок и худощав, восточного происхождения, с волосами расчесанными на пробор слева и коротко подстриженными, он носит очки а также неброский хорошего покроя костюм провинциального солисатера. Все бесспорно. Однако это далеко не то же, что распознать с места в карьер французского полотера или холодного сапожника левшу. Тем не менее, Артур продолжает наблюдать. И его тянет назад. Не в Эдинбург доктора Белла, но в его собственные годы медицинской практики. и Идлджи, как и большинство в фойе, забаррикадирован между газетой и высокой изогнутой спинкой кресла. Однако сидит он не совсем, как остальные. Газету он держит неестественно близко у глаз и чуть боком, так что его голова повернута по отношению к странице несколько под углом. По опыту Саутси и Девоншир Плейс доктор Дойль в своем диагнозе уверен. Близорукость — возможно, очень сильная. И кто знает, возможен и некоторый астигматизм. Мистер Идолджи. Газета не отбрасывается в волнение, а аккуратно складывается. Молодой человек не вскакивает на ноги и не бросается на шею своему возможному спасителю. Наоборот, встает он бережно, смотрит сэру Артуру в глаза и протягивает руку. Опасности, что этот человек начнет Изливаться по поводу Холмса нет никакой. Он просто ожидает, вежливо и сдержанно. Они удаляются в свободную комнату для писания писем, и сэр Артур получает возможность исследовать внешность своего нового знакомого поближе. Широкое лицо, полноватые губы, заметная ямочка в середине подбородка. Не носит ни усов, ни бороды. Для человека — От бывшего три года в Льюисе и в Портленде, а перед тем, вероятно, привыкшего к более комфортной жизни, он выглядит так, словно это наказание совсем на нем не сказалось. Его черные волосы тронуты сединой, но она скорее придает ему сходство с мыслящим, культурным человеком. Его вполне можно было бы определить как практикующего солиситора, если бы не тот факт, что он не практикует. «Вы знаете точную степень вашей близорукости? Шесть-семь диоптрий? Разумеется, я только прикидываю». Джордж теряется от этого первого вопроса. Он достает очки из нагрудного кармана и отдает их Артуру. Тот исследует очки, а затем переносит внимание на глаза, дефекты которых они исправляют. Глаза эти слегка выпучены — и придают солистеру несколько пустое, пялящееся выражение. Сэр Артур оценивает этого человека как былой окулист, но он также хорошо знаком с сложными выводами, которые широкая публика склонна извлекать из глазных странностей. «Боюсь, я не знаю», — говорит Джордж. «Очки я приобрел недавно и не спрашивал про их данные, и я часто забываю их носить». И в детстве не носили? Нет, не носил. Зрение у меня всегда было плохим, но окулист в Бирмингеме сказал, когда к нему обратились, что прописывать их ребенку неразумно. Ну, а потом... Ну, я был слишком занят. Но с тех пор, как меня выпустили, я, к сожалению, занят гораздо меньше. Как вы и объяснили в вашем письме. А теперь, мистер Идалджи, собственно, произносится «Эйдалджи», если вы меня извините, — говорит Джордж машинально. Прошу прощения. Да я привык. Но поскольку это моя фамилия,